Глава 21. В прихожей было темно, пахло мокрой цигейкой от потертого воротника Анеллиного пальто. Анелли всегда выглядела очень аккуратной, но никакая аккуратность не могла скрыть ее тяжелой бедности и даже нищеты. Таня тоже не росла в богатстве и бедных людей видела в Париже немало, хоть среди русских, хоть среди французов. Но Анелина тихая бедность почему-то не вызывала у нее такую острую жалость, что даже щипала в носу. Особенно после того, как она побывала у Анели в гостях и увидела, как скудно-то обедает, если вообще можно было назвать обедом черный хлеб с жидким чаем. И как тесниться втроем с мамой и сестрой в крошечной комнатке без окна, видимо, в бывшем чулане большой замоскворецкой квартиры, которая, наверное, не всегда была коммунальной. Споткнувшись о чьи-то калоши, Таня пробралась в конец прихожей под самую входную дверь и села на обувную тумбочку, которая стояла под зеркалом. Зеркальная поверхность холодила спину и вместе с этим холодом вползала во все на существо тоска. «Почему я решила, что он захочет провести эту ночь со мной?» — подумала она. «Разве он когда-нибудь давал мне понять, что я значу для него больше, чем просто приятельница», Однокласница его брата. Я все выдумала. Он сегодня не придет. Эта последняя мысль была такой отчетливой и ясной, что Таня даже проговорила ее вслух. Он сегодня не придет, сказала она. И сразу же услышала шаги за дверью. Они звучали так же отчетливо и ясно, как ее голова, и были прямым на них ответом. Это были стремительные шаги, и услышав их, Таня почувствовала, что сердце у нее начинает биться им в такт. Она вскочила и бросилась к двери. Она чуть не ударилась, об нее лбом. Руки у нее дрожали, когда она отпирала замок, и распахнула она дверь так широко, как будто с лестницы должен был ворваться сноп яркого света. На лестничной площадке, освещенной лишь тусклой лампочкой, царил обычный полумрак. Но какое это могло иметь значение? Таня, задохнувшись от быстрого бега, сказал Женя, и повторил, но уже совсем по-другому, «Таня». В том, как он произнес ее имя во второй раз, было столько нежности и счастья, что у нее занялось дыхание. Хотя она-то ведь уже никуда не бежала. «С Новым годом, Женя!» — сказала она. Она не знала, что сказать, любых слов было мало. А для него, кажется, любые слова не имели значения. Он выражал себя не словами а этим вот голосом, в котором нежность соединялась с мужской мимолетной прямотою, этим взглядом, в котором был порыв, и сам он весь был порывом. Наверное, этот порыв невозможно было не почувствовать. Во всяком случае, Таня почувствовала его так сильно, что шагнула за порог квартиры Жени навстречу. — Ты замерзнешь, Таня, — сказал он. — Я оденусь. Давай. Он обрадовался, и сразу весь стал радость. В нем не было ничего тайного, скрытого. Все было таким же ясным, как его глаза. Цвет глаз — это было то немногое, чем внешне различались братья Сафо. У Димы глаза были неопределенного, ни не то коричневого, ни то серого цвета. А у Жени сияли такой яркой синевой, как будто сквозь них светилось небо. Таня быстро шагнула обратно в прихожую. Еле нашла среди чужих пальто и курток свою короткую, беличью шубку, нетерпеливо потянула ее к себе, оборвав вешалку. Надевая шубку, она одновременно сбрасывала туфли, искала свои сапожки, которые, как назло, завалились куда-то в шкаф. Маленькая круглая шапочка никак не хотела держаться на голове. Тане пришлось несколько раз поднимать ее с пола. Когда она снова вышла на лестничную площадку, Женя стоял перед дверью, даже не переменив позы. Он ждал ее, и весь был теперь ожидание. «Оделась?» «Ну, пойдем», — сказал он так, словно они с самого начала договорились куда-то идти. Хотя они ведь не только не принимали никакого общего решения, но, увидев друг друга, даже не произнесли ни одного вразумительного слова. «У тебя лыжи?» — удивленно спросила Таня. Когда она увидела Женю то все подробности времени, которое прошло без него, настолько вылетели у нее из головы, что она позабыла про соревнования, на которых он был с утра, и даже теперь, увидев стоящие возле лестничных перил лыжи, не сразу поняла, к чему они здесь. «Я их у тебя оставлю», — сказал Женя. Не заходя в квартиру, он поставил лыжи в угол прихожей и закрыл дверь. Тихий щелчок замка отделил его и Таню от голосов и смеха, которые доносились из гостиной. Отделил и от музыки, там включили патефон. Они остались одни на пустой лестнице, где тусклый свет лампочки казался Тане волшебным сиянием. Как будто воплощалось наяву то, что было прежде, только в ее ясных мыслях и снах. Ведь до этой ночи она держалась с ним обычно, так же, как со всеми своими друзьями как с его братом Димой, да и Женя вел себя с нею так же, как, например, с Леночкой. А эта ночь, вернее, одно только мгновение этой ночи соединило их странным образом. Но это почему-то не казалось Тане странным. В том и состояло волшебство, которое всегда приходит неожиданно и всегда кажется естественным и сразу становится главным содержанием жизни. «А сам ты не замерзнешь?» — спросила Таня, когда они спускались по лестнице. Она только теперь заметила, вернее, только теперь поняла, что Женя одет в лыжный костюм. «Нет, конечно», — улыбнулся он. Они прошли из подъезда, через двор, оказались прямо у патриарших прудов. Шел снег, но было тепло. Полет крупных медленных хлопьев выглядел празднично. По катку в которой зимой превращался пруд, скользили конькобежцы? Оттуда доносился смех. Фасад павильона, стоящего на берегу пруда, был украшен большой надписью 1940-й, и цифры подмигивали потому, что были сделаны из разноцветных лампочек. Хлопнула пробка от шампанского, и хлопок далеко разнесся в ночном воздухе. «Здесь очень красиво», — на пруду сказала Таня. Она по-прежнему не знала, что говорить, — И от этого, конечно, сказала глупость, но это, на удивление, не вызвало у нее ни малейшей неловкости. Ей было так хорошо идти рядом с Женей в кружащихся снежных хлопьях, то и дело поглядывать на него, на его четко прорисованный, в сплошной метели профиль, что никакой неловкости не было места в ее сознании. Да, ничего здесь, Женя остановился и посмотрел на Таню. От его прямого взгляда у нее замерло сердце. Только он маленький очень пруд этот, малая вода. И крепко лискована льдина в великих и малых водах вспомнила Таня. Стихотворение Про мороз красный нос, мама рассказывала ей перед сном, когда она была совсем маленькая. Но только здесь, в Москве, она поняла, что же это такое не холод, а сильный мороз. Малая вода. Таня улыбнулась, чтобы хоть немного скрыть свое волнение. Но разве есть больше? Ведь мы в городе. «Ну, Москва же, река есть, пожал плечами Женя. Там простор настоящий, пойдем на реку, а?» Ему каждую минуту приходили в голову какие-то решения, и он сразу же сообщал о них Тане. И ей было радостно от мгновенности его решений и от такой же мгновенной его готовности делиться ими с нею. «Пойдем весело», — ответила она.